Крися Ковальский по дороге избитого стекла. Любовь это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Анхель де Куатье. Маленькая принцесса. Пролог. Силу дают испытания, боль от потерь. Да, перед ней закрывали безжалостно дверь, били упрёками, лихо сжигали мосты, только от этого чувством её не остыть. Будет сложнее с годами её приручать, Да и не с каждым она согласится молчать. Только о любящем сердце, мечтая тайком, Тихо заплачет, свернётся, как кошка клубком. А на рассвете оденет улыбку опять. Будет весна, и любовь, и удача подстать. Нежная, хрупкая, вывод всего лишь один. Сильная женщина, выдумка слабых мужчин. Ирина Самарина «Лабиринт. Выдумка слабых мужчин. 2021 год».